Глава 62. Напряженное ожидание Никогда еще около хижины Мустангера не раздавалось такого топота копыт. Даже в дни, когда его король был полон только что пойманными дикими лошадьми. Филима, выбежавшего из дверей, останавливает несколько десятков голосов. Самый громкий и властный принадлежит, по-видимому, предводителю отряда. «Остановись, негодяй!» Бежать бесполезно. Еще один шаг, и ты будешь убит. Остановись, говорят тебе. Ирландцу, который кинулся к кобыле Зеба Стумпа, привязанной по ту сторону поляны, пришлось остановиться. Поверьте, джентльмена, я вовсе не собирался бежать, произносит он дрожащим голосом при виде свирепых лиц и наведенных на него ружей. У меня таких намерений вовсе не было. Я только хотел...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 Янси забывает о присутствии своей прелестной спутницы. Он вспоминает о ней только когда видит, что она неожиданно вскакивает с места и стремительно бежит к Хакале.